Глава 17 «Не пренебрегай подготовкой». Ренни. Ренгар встретил меня радостным рыжанием и, словно обычная лошадь, потянулся за яблочком, позволив себя погладить. На мою удачу ни гонсара, ни челяди в конюшне я не встретила, зато тут были волки. Те самые... Их присутствие вполне объясняло подобное безлюдье. Я застыла, уставившись на матерых зверей, и не зная, что же теперь делать. Но раздумывать слишком долго времени не было. Следовало бы вернуться, пока мое отсутствие не заметили. И если попаду сейчас, глаз с меня уже не спустят, и убежать будет намного сложней. Ох, как же велик соблазн улизнуть прямо сейчас. Так бы и сделала, если бы еще днем не поняла, что совершу большую ошибку. Мне вряд ли позволит далеко уйти». даже при условии, что получится увести Данте, в погоню отправятся все с рассерженным хозяином Рингара во главе. Ночью же другое дело. Если план сработает, меня хватится только к утру, когда буду уже далеко». Рингар фыркнул и притопнул копытом, словно прочитав мои мысли. Вожак Волков демонстративно отвернулся и улегся ко мне спиной, положив голову на лапы. «Это что же, знак, что мне не стоит их бояться?» «Хорошо, если так. Терять мне всё равно нечего, а раздумывать дальше некогда». И я отперла перла стойла. Поманила. «Данте! Данте!» Огромный, чёрный, как сама тьма, конь осторожно вышел и ткнулся носом мне в грудь. «Да, какой высоченный! И как же я на него влезу!» «Хороший мальчик, просто замечательный. Иди сюда!» Похоже, Ренгар понял мои слова и послушно пошёл за мной к колоде у стены, Забравшись на неё, я неловко взгромоздилась ему на спину, а конь терпеливо стоял и не шевелился. «Присветлый Аэр!» — восхищенно выдохнула я, оказавшись на спине у жеребца. «Прекрасно! Только вот я не слишком хорошо езжу верхом, и это осложняет задуманное. Придётся ехать не так быстро, как хотелось бы, но всё равно это подарит несколько лишних часов форы. А теперь вперёд! Только тихонько!» — не слишком уверенно попросила я. И Данте аккуратно точно нёс хрупкий груз, зашагал по конюшне, позволяя мне привыкнуть. Я на секунду прикрыла глаза и вдруг отчётливо представила картину. Мы скачем по невиданной красоты равнине. Вдоль горизонта тянутся синие горы. Над верхушками леса догорает закат, в лицо бьёт вересковый ветер, а меня надёжно удерживает сильная рука. Послышался шёпот. «Моя Ренни». Я вздрогнула, шарахнулась в сторону и сверзилась со спины рингара. Правда, в последний момент все же умудрилась повиснуть на стенке ближайшего стойла, потому не пострадала. Сердце колотилось в грудную клетку, грозя сломать ребра. Дыхание сбилось, словно я и правда скакала во весь опор, задыхаясь от сильного встречного ветра. И я готова была поклясться, что действительно слышала голос Анделара. Данте стоял рядом и с интересом рассматривал меня. И «Я такая неуклюжая. Прости». ты извинилась я перед Дрингаром. Тот насмешливо фыркнул, и мне почудилось, что его необыкновенно красно-золотые глаза блестят лукавством. А потом шагнул ближе и ткнулся мордой мне в плечо, словно бы говоря, «Ладно, с кем не бывает». «Кажется, у меня было видение». Доверительным шепотом поделилась я с конем. Тот согласно кивнул и издал какой-то звук. Я решила считать, что он мне поверил». Вроде бы у них в тёмных землях ничего странного в видениях нет. И да, даже такая поддержка мне пошла на пользу и успокоила. «Спасибо, Данте!» — поблагодарила я Рингара и поцеловала в нижнюю морду. «Ты поможешь мне завтра? Мне очень нужно. Хорошо. А теперь нужно тебя вернуть на место. Мне уже пора, ладно?» Жеребец шумно вздохнул и послушно потопал в стойло. «Всё-таки понятливые животные в этих тёмных землях, так что стоит быть повежливее». «Доброй ночи, господа! Спасибо, что не съели!» Попрощалась ей с волками, подхватив свой тючок, выскользнула из конюшни. Небо стало темно-синим, и кое-где выглянули первые звезды. Тень крепостной стены удлинилась, погрузив эту половину двора в густые предночные сумерки. Старый темный сарай зашла с опаской, отчаянно труся, но там тоже оказалось пусто. «Не зря же сестрица заманила меня именно сюда!» Заперев дверь на засов, быстро переоделась в платье и припрятала припасы, позаимствованные у мага-целителя, порты, шарф-тюрбан и рубашку. Они еще пригодятся. Мне удалось остаться незамеченной. По пути попалась лишь парочка служанок, но надменного взгляда в их сторону оказалось достаточно, чтобы они поспешили скрыться, приняв меня за сестру. «Ну а что? Аннарет вольна гулять где угодно в такое время, а дурочка Ренни сидит в запертие в своей комнате». «А ведь и правда, не впервой сестреется так поздно возвращаться с конюшни», — мелькнула злорадная мысль. Вилс еще спал, когда я подошла к своим покоям, но уже как-то беспокойно. Вот-вот проснется. Он основательно съехал по стене и только чудом удерживался в неудобном положении. С величайшей осторожностью я перешагнула его ноги и, приоткрыв дверь ровно настолько, чтобы протиснуться, скользнула внутрь. Как только это сделала... снаружи раздался приглушенный грохот. Опрометью бросившись в спальню, сменив платье ночную рубашку, накинула поверх халат и, взлохматив посильнее волосы, выскочила в гостиную, вопрошая. «Господин Вилс, у вас все в порядке?» Выглянула наружу, старательно зевая и потирая глаза. Гвардеец с невозмутимым видом стоял на ногах, но от меня не ускользнуло облегчение, отразившееся на его лице». Я едва сдержалась, чтобы не прыснуть, когда он взялся убеждать меня, что всё в порядке, и шум мне просто приснился. Я пожелала ему доброй ночи. Посочувствовала, как печально стоять здесь одному вместо того, чтобы спать в своей постели, и ушла. Ночь прошла не слишком хорошо. Невыносимая вонь от пятна, оставленного на полу шарантой, заползала в ноздри, разъедая мозги. Кое-как, промаявшись четверть часа, я решительно вскочила, скрутила палас, и вынесла его из спальни, разместив поближе к выходу. Потом намочила в тазу для умывания полотенце и тщательно вымыла то место, размышляя, не выбить ли окно, чтобы впустить хоть немного свежего воздуха, но побоялась, что это привлечет ненужное внимание. Остаток ночи все же удалось поспать, а утром снова пришли служанки во главе с фрейлиной Отрог. Комнату проверили, полос куда-то унесли, сменили воду в ванной. Последовали водные процедуры, лёгкий завтрак, а потом меня снова принялись чем-то умащивать и делать массаж с таким видом, словно я за ночь успела похужеть и испортиться. Когда над столицей разнёсся переливчатый перезвон колоколов, оповещающий о празднике, меня, наконец, оставили в покое. Служанки разбежались смотреть на церемонию, и я тоже не смогла удержаться и подошла к окну. По главной улице, тянущейся змеёй от храма Аэра через весь город ко дворцу, шла процессия. Она напоминала бело-золотую змею с черным глазом. Это выделялся наряд Анделара Рансавье. Властитель темных земель не изменил себе и не сменил цвет своего одеяния даже ради праздника. В груди вдруг кольнуло тупой болью. Все же он предпочел Аннарет. Я вздохнула поглубже, прогоняя навернувшиеся на глаза слезы. Почему-то было обидно. Зато увиденное укрепила меня в правильности собственного решения. Не стоит ни на кого надеяться. Надо бежать.